Ночь я не спала, сколько можно. Тадеско успел-таки прислать информационные базы и ещё техническую информацию по челнокам с указанием просмотреть её, потому что по его мнению, мои наработки вмещали в себя более широкие возможности, чем мы оба думали. Пробежав по характеристикам малого космического транспорта, я обнаружила, что инженерные системы всего космического транспорта альянса идентичны, и логично, что система безопасности тоже. Мыслей по этому поводу появилось много, но сосредоточиться нужно было на главном начать эксперимент с чипом контроля. Поэтому я не стала отвлекаться и оставила эту часть работы на потом. А на утро всё на моби завертелось, закружилось. После завтрака близнецы Адамиди вышли в космос к аномальным объектам в виде бесформенной туманности и каких-то мутных пузырей со странным свечением, будто живых. И команда получила первые образцы для начала исследований. Все погрузились в работу. Я не могла разбрасываться временем и энергией, поэтому вновь, как и в колледже, определила свой собственный режим жизни на моби. Моя задача состояла в изучении химического состава образцов, описания их свойств и передачи материала коллегам для проведения опытов и определения их целесообразности и применимости. Кроме этого, я должна была определить возможности использования этих веществ в лечении кожных покровов и начать своё исследование. Это занимало весь рабочий день, а все перерывы даже во время физических занятий и вечера были посвящены расширению кругозора. Я стала жадно поглощать огромные блоки ранее бесполезной для меня информации: историю рас альянса, дружественных ему планет свободной зоны, торговое дело, инженерные и военные технологии, о которых никто в альянсе и не знал, кроме самих хамони. Продолжала изучать психологию, которую частично проходила в колледже и которая легко давалась. Увлекли некоторые военные дисциплины: стратегия, дипломатия, методы манипуляции противником и, наконец, военный кодекс, по которому жил флот альянса. Он не был запрещён к изучению, но и не требовался обычным гражданским. Зато очень заинтересовал меня. А вот часть ночи, когда мысли работали особенно продуктивно и никто из членов экспедиции не мог потревожить, я подключалась к собственному чипу контроля и экспериментировала. Работы на мобе прибавлялось с каждым днём, но я не находила ничего интересного для своего направления исследований, лишь исправно выполняла общие обязанности. Да и вся эта химия не вызывала энтузиазма. Скорее я воспринимала её как ежедневные гигиенические процедуры, ничего сложного, просто заученный алгоритм действий. Пока однажды Адамиди не вышли в космос и не вернулись с новым биологическим материалом,